— А не окажутся ли они одержимы жаждой убийства нас? — спросила Мита. — Да, наверное, — надулся Джон Карта. — Это как-то не пришло мне в голову. — Придумал. Если они нападут на нас, ваш железный воин их перебьет. Прекрасная идея. Взрывы, перестрелка на верхних этажах. Эти жалкие зеленые... Конечно же, ничего не заметят. — Я могу это сделать, — вмешался боевой дьявол. — Я вооружен беззвучными лучами смерти, лучами-коагуляторами, от которых тело становится твердым, как крутое яйцо, недвитыми газами и еще кое-чем в этом роде. Показать? — Покажешь на белых обезьянах, — сказал Бил. — Ну что, начнем, пока не стемнело? Джон Карта повел их за собой в полуразвалившийся дом, вверх и вверх по широкой лестнице, пока они не добрались до верхнего этажа, напоминавшего давно не опорожнявшийся мусорный контейнер. Они прошли одну комнату, другую, и в втретье встретили свою судьбу. — Вот она! В ужасе завопил Джон Карта, омерзительная белая обезьяна, убейте ее. Какая я тебе белая обезьяна, Рявкнула обезьяна в ответ. Ты же мне нашел обезьяну краснокожий коммунистический выродок. Вот как врежу тебе сейчас, будешь помнить. Погоди, сказал Билл, удержав за рудинь ствол, Грозно двинувшегося было вперед боевого дьявола. «Не стреляй пока! Похоже, это существо умеет говорить!» «Ничего себе существо! Да кто вы такой, что вламываетесь к человеку в гостиную с какой-то жуткой машиной и с этим красокожим идиотом? и с очаровательной молодой девицей, должен я признать!» «Взять — Взять! — приказал Джон Карта, и десятиногая собака кровожадно бросилась вперед. «Лежать — Лежать! — приказала белая обезьяна. — Канаге! — Молодец, собачка, умница, вот тебе косточка. Он бросил ей череп тоута, который вискоза тут же схватила и принялась шумно грызть. — Меня зовут Мита, — сказала Мита, выступив вперед. Надеюсь, мы не причинили вам больших неудобств, появившись без приглашения? Ничуть, ничуть. Мое имя Ан Анлар, но, друзья, зовут меня Ан, или Лар, или Анлар. Ну, жена с детишками отправилась по магазинам. У нас сегодня на обед розвив из зеленого бартрумянца. Можете присоединиться, если пожелаете? «О, благодарю вас! Сейчас спрошу своих друзей!» Она круто повернулась и бросила сердитый взгляд на боевого дьявола, который неохотно убрал свое оружие. «Вам должно быть ясно, что эти так называемые белые обезьяны просто люди, или, во всяком случае, почти люди?» «Конечно, люди!» Тут не может быть никакого сомнения, да поразите меня, Самеди, если это не так? Самеди? переспросил Билл, чувствуя, как сквозь его проржавевшие нервные узлы пробивается какое-то смутное воспоминание. Что-то знакомое. Мой один знакомый что-то говорил про Самеди. Солдат по имени Темба. Клянусь Богом, он был окрещен в честь святого Темба, одного из самых почитаемых святых первой реформированной колдовской церкви. А где сейчас этот ваш знакомый? Здесь, по крайней мере, отчасти. Он погиб в бою. Я в том же бою потерял руку. Вот это его рука. Все, что от него осталось, глядя на нее, я... «Всегда о нем вспоминаю». «Вот это да! Ну-ка дай пять!» Левая рука била, сама собой протянулась вперед. «Тот я смотрю, почему у вас одна рука белая, а другая черная?» «Только я не решился спросить, а чтобы не показаться невежливым, заходите все. В наше время так редко случается». Встретить друзей с самого того черного дня, когда корабль потерпел крушение на этой проклятой планете. «Корабль потерпел крушение?» — эхом отозвался Билл. «Ну да, огромный космолет, битком набитый беженцами планеты Земля, если только можно верить легендам. В ней говорится, что на этом корабле и произошло». великое обращение в истинную веру. Все принадлежали к разным религиям, когда садились в корабль, а вышли из него единой веры. И все благодаря неустанной проповеди святого Темба, да будет его имя благословенно. — И мой Темба то же самое говорил, — сказал Билл, что земля была уничтожена во время атомной войны. — Во всяком случае, северное полушарие. — Конечно, и мне приятно, что эти древние легенды хоть отчасти подтверждаются. Юнцы называют их мифами и посмеиваются над ними. А это не миф, что мы оказались заброшены на эту бесплодную планету. Мы возделываем на крышах немного картофеля, а когда проголодаемся, съедаем. на Одного-двух зеленых бартуменцев. Клянусь за богом, жизнь здесь нелегкая. Особенно, когда всякие тут обзывают нас обезьянами. Я прошу прощения. Приношу свои извинения, как подобает джентльмен с юга. Я просто повторил то, что слышал раньше. Вот видите, какие бывают зловредные слухи. Ну, скажите мне, что привело вас в наш прекрасный город? Мою невесту, прекрасную невесту Дежавю. Похитили гнусные существа, которые живут здесь, в нижних этажах. Мы должны освободить ее. Но тогда вы попали аккурат туда, куда нужно. Если вам по душе немного подраться... и поразбивать головы зеленым. И к тому же, у меня кончаются запасы мяса. Эй, подождите тут минутку, дайте еще кость этой изголодавшейся собаке, а я мигом не успею тоут три раза хвостом махнуть. — Какой милый! — сказала Мита, когда их хозяин выскочил в окно. Верный своему слову, он почти сразу вернулся. но на его широком белом лбу пролегли озабоченные морщины. — Похоже, это будет не так-то просто. — Сдается, мне они знают, что вы тут. — Почему вы так думаете? — По всему городу развежен указатели к похищенной принцессе. Я убежден, что они вас поджидают. — Этого мне и надо. Мрачно сказал Джон Карта, решительно стиснув меч. если они подумают, что смогут захватить меня, значит они не тронут ее. Начинаем атаку. Вы хотите сказать, что мы отправимся прямо в расставленную ловушку? Спросила пораженная Мита. Но у нас нет выбора. Он прав, у нас нет выбора. В один голос подтвердили Бил и Ан Лар. Конечно, от тупых самцов ничего другого ждать и не приходится. Знаю я ваши замашки, презрительно скривила губы Мита. А я, как женщина, говорю, что надо сначала сходить в разведку. Умереть всегда успеем потом. «Нет», — прогремел боевой дьявол, — «сначала драться, потом думать. Пусть я и не мужик, при вегетативном размножении полов не бывает, но клянусь зоцем, мне нравятся эти их замашки. Пошли». «Чем угодно, думаю, только не головой», — недовольно сказала Мита. «Они вышли». а она последовала за ними на почтительном расстоянии, оставшись в доме, когда они уже вышли на центральную площадь. — Никого нет! Они испугались нас и сбежали! — воскликнул Джон Карта, и все разразились радостными криками.